Глава 25 Дина положила вилки и ложки на стол, говоря себе, что с ней все будет в порядке. Она, конечно, не верила этим словам, но повторение их снова и снова давало ей определенный комфорт или, может быть, иллюзию комфорта. Но в данный момент она была согласна и на это. Даррелин велела ей просто наблюдать за детьми, Слушать без осуждения. Это было домашнее задание на эту неделю. Принять лекарства, сосчитать до десяти, прежде чем позволить себе вымыть руки, и прислушаться. Все это звучало так легко в спокойном и безопасном кабинете психотерапевта, но в реальности оказалось настоящим испытанием. Она взглянула на часы и поняла, что скоро доставят ужин. Стол накрыт, деньги у входной двери подготовлены. Дина позаботилась обо всех деталях. Вечером она сможет отдохнуть и просто обратить внимание на то, что происходит вокруг нее. «Спокойно», — сказала она себе. «Это выполнимо». В дверь позвонили. Дина открыла, взяла два больших бумажных пакета с контейнерами и заплатила курьеру. «Сдачу оставьте себе», — сказала она парню и закрыла входную дверь бедром. «Девочки, ужин приехал!» — крикнула Дина в сторону лестницы. На верхней площадке появилась Одри. «Приехал? Что это значит?» «У нас сегодня на ужин китайская кухня. Курьер только что доставил». Близнецы присоединились к сестре. Люси последовала за ними. Все четверо недоверчиво уставились на мать. «Китайская?» — уточнила Сидни. «Из Китая?» Дина рассмеялась. «Нет, из нового китайского ресторана в городе. Я подумала, что было бы забавно попробовать». «Ты не готовила ужин?» Осторожно поинтересовалась Люси. «Я решила, что это будет приятным разнообразием». Девочки дружно бросились вниз по лестнице. Одри остановилась, чтобы крикнуть наверх. «Поторопись, Мэдисон! На ужин китайская кухня!» Они разделились, близнецы направились на кухню, две старшие девочки пошли в ванную на первом этаже и помыли руки. Дина разложила еду, подождала, пока дети сядут за большой обеденный стол, и разлила напитки. Угрюмая Мэдисон присоединилась к ним последней, с явной неохотой. «Наблюдай», — напомнила себе Дина. «Сегодня вечером она ни за что не станет давить на старшую». Будет смотреть и слушать. «Я никогда не ела китайскую еду», призналась Люси, уставившись на контейнеры с блюдами на вынос. «Я тоже», добавила Саванна. «Какая разница?» Скучающим голосом заметила Мэдисон. «А я так волнуюсь», сказала Сидния матери. «На что это похоже по вкусу?» «Есть разные блюда». Дина начала открывать контейнеры. «Это...» Мугу Гайпан. В основном курица и овощи. Мугу гайпан курица с грибами, блюдо традиционной китайской кухни. Здесь есть курица в кисло-сладком соусе, говядина с брокколи, жареный рис и яичные рулеты. Савана повернулась к ней. Яйца на ужин? Это не яйца, честно говоря, я не совсем понимаю, почему блюдо так называется. «Может, вам попробовать всего понемножку и выяснить, что больше нравится? Тогда сможете взять добавку того, что пришлось по вкусу». Близнецы кивнули. Люси и Одри тоже ждали, когда она им поможет. Дина улыбнулась старшей дочери. «Уверена, ты уже знаешь, что предпочтешь». Мэдисон пожала плечами и потянулась за рисом. «Потребовалось несколько минут, чтобы наполнить все тарелки». Дина по дороге к своему месту взяла яичный рулет и откусила кусочек. И заметила, что четверо младших наблюдают за тем, как она жует. «Это вкусно!» — сказала Дина с улыбкой. «Попробуйте!» Девочки взяли яичные рулеты и откусили по чуть-чуть. Одна за другой закивали. Сидни наколола на вилку кусочек курицы и сунула в рот. «Вкусно!» Пробормотала она, не отрываясь от еды. Дина хотела было напомнить ей, чтобы жевала с закрытым ртом, но потом вспомнила, что она должна наблюдать, а не судить. «Я рада, что тебе нравится», — сказала она. «Нам надо выбрать страну для лагеря», — заметила Сидни. «Давай выберем Китай», — добавила ее близняшка. «Сможем рассказать о еде». «Это было бы здорово», — ответила Дина. «Я поговорю с вашим вожатым насчет того, чтобы принести образцы блюд. Думаю, ресторан может приготовить маленькие порции, чтобы все в лагере попробовали». «Мам, мы собираемся кататься верхом на следующей неделе», — сказала Одри. «Ты подпишешь разрешение?» «Конечно. А где лошади?» «В Мэрисвилле. Там есть ранчо. Элисон уже ездила верхом и говорит, что это не страшно, хотя сидишь действительно высоко». «Ты спортивная», — подбодрила Дина. «Думаю, у тебя прекрасно получится. Вам дадут смирных лошадей. Тебе будет весело». «Я тоже так думаю», — с явным облегчением улыбнулась Одри. Люси потянулась за курицей в кисло-сладком соусе. «Мы с Эмой в субботу собираемся в библиотеку. На час чтения. Там висит объявление о том, что в августе приезжает писательница и будет выступать». Мэдисон хмуро посмотрела на сестру. «Ни один писатель не поедет на Ежевичный остров». «Но в объявлении так написано», — возразила Люси. «Я хочу пойти послушать». «Я тоже», — сказала Дина. «Встреча с писателем — это так интересно». «Мамочка, можно мне еще риса?» — попросила Сидни. «Конечно». Дина обошла вокруг стола и помогла ей. Проверила, как дела у других девочек, и вернулась на свое место. Ужин продолжался. Дина постоянно напоминала себе, что нужно слушать без осуждения. Задавать вопросы и позволять девочкам отвечать. Постепенно завязался разговор, и она вспомнила, что Люси более серьезная, чем сестры, а у Одри очень робкое чувство юмора. Близнецы заканчивали фразы друг за друга а Мэдисон едва не кипела от сдерживаемой ярости. «Сейчас с этим ничего не поделаешь», — сказала себе Дина. «Это дело для предстоящего домашнего задания». Они закончили ужинать и собрали остатки еды. Девочки быстро убрали со стола, и Дина загрузила посудомоечную машину. «Может, мы сможем позавтракать по-китайски?» — пошутила Одри. Дина рассмеялась. «Это будет весьма любопытный опыт». Дина и четыре девочки пошли в гостиную, но Мэдисон остановилась у лестницы. «Я хочу подняться в свою комнату», — объявила она. «Прекрасно», — сказала Дина и села на диван. Люси потянулась за пультом и включила телевизор. Он уже был настроен на местный канал. Сегодня вечером мы узнаем, как мусор попадает из вашего контейнера для отходов на свалки по всей Америке. Саванна и Сидни переглянулись, но промолчали. Одри вздохнула. Люси молча села. «Потому что есть правила, подумала Дина. «По будням только местный канал. И только на час. Затем девочки должны играть в игры или читать перед сном». «Фильмы и коммерческие телеканалы — это развлечения на выходные». «Наблюдай», — мысленно повторила Дина. «Никаких суждений. Даже о себе самой. Потому что она установила правила самыми лучшими намерениями, хотя сейчас они казались суровыми, диктаторскими». Она импульсивно взяла пульт. «Я не в настроении смотреть, как мусор попадает на свалки», — заметила Дина. «Что там еще показывают?» Активировав телегид, просмотрела программу передач. На одном из каналов шли «Семейные узы». «Семейные узы» — американский комедийный телесериал, выходивший с 1982 по 1989 год. Получил пять премий «Эмми» и премию «Золотой глобус». «Моя тетя любила этот сериал», — сказала Дина. Я часто смотрела его в детстве. «О чем он?» – спросила Сидни, садясь рядом с ней на диван. О семье с двумя дочерьми и сыном. Их родители в молодости были хиппи. «Хиппи – это что?» – поинтересовалась Саванна, усаживаясь по другую сторону от Дины. «Это довольно трудно объяснить. Давайте посмотрим сериал, и вы решите, нравится ли он вам». Зазвучала знакомая музыкальная тема, и Алекс П. Китон зашел на семейную кухню. Алекс П. один из ведущих персонажей телесериала «Семейные узы», «Республиканец по взглядам». В центре сюжета – его отношения с родителями-либералами и бывшими хиппи. Роль исполнил Майкл Джей Фокс. Через пару минут все четыре девочки хохотали. Люси и Одри присоединились к близнецам на диване – К концу серии Сидни и Саванна прижались к маме, а старшие придвинулись ближе. У Дины накопилось тысячи дел, которые нужно было сделать. Электронная почта, счета и несколько списков. Но вместо того, чтобы извиниться и уйти, она осталась на диване в окружении своих девочек. Слезы подступили глазам, но Дина сдержала их. Сейчас ей было бы слишком трудно объяснить детям, почему она плачет. Она поняла, что это хороший вечер. Никаких ссор, никаких приказов, никаких «ты должна». Можно просто наслаждаться временем, проведенным с детьми. И на этот раз дочери тоже наслаждались вечером со своей мамой. Когда Энди вернулась с работы, грузовика Уэйда перед ее домом не оказалось, но она не стала тревожиться. «Появится позже или увидится с ней завтра». Не приходило и пары дней, чтобы он не сообщал ей о ходе ремонта. Но, войдя внутрь, она обнаружила расхаживающего с планшетом Зика. «Привет, Энди», — сказал он. «Как дела?» За исключением общения в стиле «привет пока», она не видела Зика с тех пор, как вышла на работу. «Все хорошо. Что-то случилось?» «Ничего, решил показать тебе, что мы сделали за сегодня». Энди замотала головой. «Я не понимаю. Где Уэйт?» Зик заглянул в свои записи. «Он э, на другой работе». Он пробормотал что-то еще, она не расслышала, да это и не важно. «Да ладно», — протянула Энди, свиря поглядя на Зика. «Не хочешь говорить, что у него не хватает смелости явиться?» Зик поморщился. «Вроде того». «Послушай, Энди, я не знаю, что происходит между вами, но хочу убедиться, что ты довольна нашей работой». «Ага». Она сжала в руке ключ от машины. «Где он?» «Уэйт?» «Да, дай мне адрес. Мы сегодня же расставим все точки над «и». Зик колебался всего секунду, затем записал адрес и протянул ей. «Ты разумный человек», — сказала Энди, выходя. «Не обижай его!» — крикнул Зик ей вслед. «Не могу ничего обещать». Инди без проблем нашла адрес. Грузовик Уэйда был припаркован перед двухэтажным жилым домом. По количеству других автомобилей на подъездной дорожке она предположила, что в здании идет капитальный ремонт. Приятно осознавать, что найти Уэйда легко. Вдруг захочется напасть на него с вилкой». Она пошла на звук с стен и обнаружила, что Уэйт разговаривает с парой своих парней. Увидев ее, он извинился и подошел. Никто из них не произнес ни слова, когда Уэйт вывел ее из вестибюля и повел за угол здания. Энди не стала обращать внимания на его задницу и прочие прелести. Она сосредоточилась на том факте, что он предпочел улизнуть, вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу. Над ней снова нависла тень Мэта. «Серьезно?» – спросила Энди, когда Уэйд повернулся к ней. «В самом деле? Ты так и не пришел? И это твое решение вместо разговора? Даже без весточки по электронной почте? В «Сексе в большом городе» Бергер расстался с девушкой, по крайней мере, оставив записку на клейком листочке. «Секс в большом городе» – американский комедийный сериал, Основные шесть сезонов которого выходили с 1998 по 2004 год В центре сюжета четыре жительницы Нью-Йорка, обсуждающие секс, любовь и карьеру «Кто?» «Неважно!» Энди ткнула пальцем в его весьма внушительную грудь «Выходит, все кончено?» «Я не знаю», — признался Уэйд. «Ты решил, что у нас ничего не выйдет», — сказала она Вот что случилось. Но вместо того, чтобы сказать самому, ты позволил мне услышать это о твоей дочери. Это довольно дерьмово». Энди сдерживала гнев, потому что любое чувство вызвало бы у нее слезы, а Уэйт не заслуживал того, чтобы узнать, насколько он ей не безразличен. «А теперь ты исчез. Я думала, ты не такой. Выходит, ошиблась». Это не я сплю с красивым парнем из синих воротничков. Как удобно для тебя, что я также занимаюсь ремонтом. Что-то вроде два в одном. Энди сделала шаг назад. Ты слышал? Взгляд Уэйда стал ледяным. Каждое слово. И ты даже не возразила. Энди покраснела. Мне жаль, что тебя это так расстроило. Но я не собиралась вдаваться в подробности о нас в разговоре с мамой. Он отрицательно покачал головой. Ну да, зачем рассказывать своей семье? Это не я решил, что у нас ничего не выйдет, Энди. Это ты так решила. Нет, я не это имела в виду. Я не хотела рассказывать больше, потому что у матери есть манера все переворачивать с ног на голову. «Если ты слышал те слова, значит, слышал и то, как она защищала парня, который бросил меня у алтаря. Мама не из тех, кому я могу доверить что-то, что действительно имеет для меня значение». Энди коснулась его руки. «Так дело только в этом». Уэйт высвободился. «Я понял. Ты развлекаешься, устраиваясь в городе. А теперь злишься, потому что я оборвал отношения до того, как ты решила это сделать. «Ты не слушаешь, Вейт. То, что я говорила или не говорила матери, не имеет ничего общего с моими чувствами к тебе. Ты мне очень нравишься. Я хочу, чтобы мы были вместе. Из-за этого я немного нервничаю от твоей сдержанности, но работаю над этим. Не разрывай наших отношений из-за моей матери. Ты должен мне верить». Его темный пристальный взгляд был неумолим. «Нет, не верю». «И в этом все дело?» «Матери Кэрри тоже не нравилось то, что я делал. Она хотела большего, чем жить здесь, на острове. И она всегда давила на меня из-за этого. Но мне нравится то, что я делаю, и мне нравится, кто я есть. Другим я быть не хочу». «Но я не прошу тебя меняться». «Ты была бы счастливее с кем-то более похожим на тебя», — решительно сказал Уэйт. «А я предпочел бы того, кому мог бы доверять». Энди отшатнулась, как от пощечины. «Вот как? Значит, это конец?» «Для меня — да». Она повернулась, чтобы уйти, но сразу же развернулась обратно. «Ты ошибаешься насчет меня, Уэйт» и позволяешь гордости встать на пути того, что могло бы стать значимым. Что ж, я воспользуюсь этим шансом». Энди хотела сказать, что он позволяет своему прошлому определять будущее, точно так же, как она позволила истории с Мэттом почти свести ее с ума. Она хотела напомнить, что нравится Кэрри. И разве это не здорово, когда в семье есть врач, особенно педиатр? Но какой во всем этом толк? Уэйт уже принял решение, да и сама она поклялась, что пока жива, никогда больше не станет умолять мужчину о любви.